Глава 25. Советское государство в период перестройки. 1985-1991 годы. Смысл и теоретическая база перестройки. В 1987 году, когда программа переделки советского государства вступила в решающую стадию, Михаил Сергеевич Горбачев дал определение этой программы. Перестройка – многозначное, чрезвычайно емкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, ближе всего выражающий саму его суть, то можно сказать так – перестройка – это революция. Таким образом, высшее руководство КПСС видело задачу не в постепенном реформировании, а в изменении через слом, с разрывом непрерывности. Академик-социолог Заславская, близкий к Горбачеву специалист, развивает это положение. Предстоящее преобразование общественных отношений действительно трудно назвать иначе, как относительно бескровной и мирной, хотя в Сумгаите кровь пролилась, социальной революцией. Речь идет о разработке стратегии управления необычным, пусть сложным, эволюционным процессом, а революции, в корне меняющей основные общественно-политические структуры – ведущие к резкому перераспределению власти прав, обязанностей и свобод между классами, слоями и группами. В России и за рубежом уже накоплен большой исследовательский материал о перестройке, и хотя в нем есть много белых пятен, некоторые общие выводы уже прояснились. С точки зрения истории государства они таковы. Перестройка относится к категории революций сверху. В них назревающий кризис легитимности государства, грозящий перераспределением власти и богатства, разрешается действиями правящей прослойки через государственный аппарат. В таких революциях крайним случаем является самосвержение правящего режима через организацию народного восстания. Самым блестящим примером стало самосвержение режима Чаушеску в Румынии в 1989 году. Перестройка завершилась глубокими изменениями политической системы, общественно-экономического строя, национальных отношений, образа жизни и культуры всех граждан и народов СССР. Она привела к кардинальному изменению геополитической структуры мира и породила мировые процессы, далекие от завершения. Таким образом, по своим масштабам перестройка – явление всемирно-исторического значения. Перестройка была частью мирового конфликта, холодной войны. В ее развитии и использовании результатов зарубежные политические силы играли активную и важную роль. Завершение перестройки ликвидации Варшавского договора ИСЭФ, затем распуском СССР, рассматривается на Западе как поражение СССР в холодной войне. Движущей силой перестройки стал необычный союз следующих социокультурных групп – часть партийно-государственной номенклатуры, стремящаяся преодолеть назревающий кризис легитимности с сохранением своего положения, даже ценой смены идеологической маски. Часть интеллигенции, проникнутая либеральной и западнической утопией, ею двигали смутные идеалы свободы и демократии и образ прилавки полной продуктов. Криминальные слои, связанные с теневой экономикой. В целом, Эти активные социальные субъекты перестройки получили в результате то, что хотели. Сноска автора. Одним из главных конкретных требований интеллигенции в ходе перестройки было снятие лимитов на подписку на газеты и журналы. Лимиты были сняты в 1988 году, но тираж литературной газеты упал с 5 миллионов экземпляров до 30 тысяч в 1997 году. Нехватка денег сильнее ограничивает свободу подписки, чем лимиты, но об этом не подумали. Конец сноски. Теневики и номенклатура получили собственность и разделили власть, интеллигенция, полные прилавки и свободу выезда за границу. Первый этап перестройки до непосредственного демонтажа структур советского государства – представлял собой революцию в сознании, проведенную в соответствии с теорией революции Антонио Грамши. Этот период получил название «Гласность». «Гласность» была большой программой по разрушению образов, символов и идей, скрепляющих культурное ядро советского общества и укреплявших гегемонию советского государства. Эта программа была проведена всей силой государственных средств массовой информации с участием авторитетных ученых, поэтов, артистов. Успех этой программы был обеспечен полной блокадой той части интеллигенции, которая взывала к здравому смыслу и полным недопущением общественного диалога. Реакционное большинство, в кавычках, высказаться не могло. Время от времени для контраста допускались тщательно отобранные гротескные выступления вроде известного письма Нины Андреевой. Дискредитация символов и образов была проведена на большую историческую глубину, от Жукова и Зои Космодемьянской через Суворова и Кутузова до Александра Невского. Интенсивно использовались катастрофы – Чернобыль, гибель теплохода «Адмирал Нахимов», инциденты, перелет в Москву самолета «Руста», кровопролитие, Тбилиси, 1988 год. Сноска автора. Технология идеологического использования кровопролитий в период гласности породила в западной культурологии термин «общество спектакля». После того, как спецслужбы Румынии вместе с телевидением в ходе устранения Чаушеску поставили в городе Тимишуаре беспрецедентную имитацию массовых расстрелов, в обиход вошло понятие «эпоха Тимишуары». Конец сноски. Большой психологический эффект вызвало широкое обсуждение заражения 20 детей с ПИДом в больнице города Элиста в Калмыкии. Этот случай показателен потому, что в то же время в Париже обнаружилось, что Национальная служба переливания крови Франции, скупая по дешевке кровь бездомных и наркоманов, заразила спидом 4000 человек, но советская пресса и телевидение не дали об этом ни одного сообщения. Чистые идеологические задачи выполняло так называемое экологическое движение, которое порой доводило читающую публику до стадии психоза – так называемый «нитратный бум» с созданием абсурдных страхов перед морковью и капустой. В республиках проблемам окружающей среды придавалось национальное звучание. Например, движение за закрытие Игналинской и Армянской атомных электростанций. По завершении перестройки – Экологическое движение было распущено. Закрытое было армянское АЭС стало готовиться к пуску. Особым видом идеологического воздействия стали опросы общественного мнения. Насколько эффективным было давление на общественное сознание, говорит всесоюзный опрос 1989 года «Мнение об уровне питания». Молока и молочных продуктов в среднем по СССР Потреблялось 358 кг в год на человека, в США – 263, но при опросах 44% ответили, что потребляют недостаточно. Более того, в Армении 62% населения было недовольно своим уровнем потребления молока, а между тем его поедалось там в 1989 году 480 кг, а например в Испании – 140. Общественное мнение было создано идеологами и прессой. Идеологическим стержнем перестройки был евроцентризм – идея существования единой мировой цивилизации, имеющей свою правильную столбовую дорогу. По этой дороге прошел Запад. Россия, особенно на советском этапе, и, даже точнее, на этапе сталинизма и периода застоя, отклонилась от этого пути. Из этого выводилась концепция возврата в цивилизацию и ориентации на общечеловеческие ценности. Сноска автора Эти новые туманные понятия определенного смысла не имеют, а порой противоречат элементарным знаниям. Так ценности, как исторически обусловленный продукт культуры, общечеловеческими быть не могут. Общими для всех людей, как биологического вида, являются лишь инстинкты. Конец сноски Главным препятствием на этом пути виделось государство, а главной задачей – разгосударствление. В целом всей программе гласности был присущ крайний антиэтатизм. В общественном сознании был очернен образ практически всех институтов государства, включая Академию наук и детские сады. Но главное – образ государственной системы хозяйства и армии. После создания негативных стереотипов началась реформа органов власти и управления. Перестройка главных институтов государства. Каждый этап реорганизации государственной системы обосновывался в ходе перестройки разными идеологическими концепциями. Они становились все более радикальными и все более отходили от главных принципов советского жизнеустройства. В начале, до января 1987 года, был выдвинут лозунг «Больше социализма». Затем лозунг «Больше демократии». Это был период культурной подготовки. С 1988 года начинаются радикальные изменения всех подсистем государства. Органы государственной власти. В 1988 году через так называемую Конституционную реформу была изменена структура верховных органов власти и избирательная система. Был учрежден новый высший законодательный орган, Съезд Народных Депутатов СССР, который собирался один раз в год. Он избирал из своего состава Верховный Совет СССР, председателя и первого заместителя председателя Верховного Совета СССР. Съезд состоял из 2250 депутатов, из них 750 от территориальных и 750 от национально-территориальных округов, а также – 750 от общесоюзных общественных организаций, 100 мандатов выделялось КПСС, 100 профсоюзам, 75 комсомолу и так далее Резерв в виде третьей мандатов давал руководителям КПСС гарантированное большинство, так как и распределение мандатов по общественным организациям и подбор в них персонального состава кандидатов находились еще под контролем партийных органов. В правовом отношении новый избирательный закон – содержал множество противоречий, и его искусственность была очевидной. Советские женщины имели 75 мандатов, а советские мужчины – ни одного, только потому, что существовал Комитет советских женщин. Рабочих и колхозников среди народных депутатов было 23,7%. Формально Конституция СССР с поправками 1988 года и новый избирательный закон – были гораздо менее демократическими, чем Конституция 1936 и 1977 -го годов. Выборы народных депутатов не были вполне равными и прямыми. Треть состава избиралась в общественных организациях, причем их делегатами. В округах на каждый мандат депутата пришлось по 234 тысячи избирателей, а в общественных организациях по 21,6 избирателей, то есть в 10 с лишним тысяч раз меньше. Меньшим было здесь и число кандидатов на место депутата – 1,2. Если бы на выборах от КПСС, как одной из общественных организаций, было бы выдвинуто столько же кандидатов на место, как в округах, никто из руководства не стал бы депутатом. На выборах не соблюдался и принцип «один человек, один голос». Академик, будучи членом ЦК КПСС и членом филаталистического общества СССР, голосовал 4 раза. В округе и в трех общественных организациях некоторые категории граждан могли голосовать десяток раз. Верховный совет СССР создавался как постоянно действующий законодательный и распорядительный орган, который избирался тайным голосованием народными депутатами СССР из их числа сроком на 5 лет с ежегодным обновлением 1-5 состава. Верховный совет СССР состоял из двух палат. Совета Союза и Совета Национальностей. Избранный в 1989 году Верховный Совет был первым за советское время среди депутатов которого практически не было рабочих и крестьян, подавляющее большинство его членов составляли ученые, журналисты и работники управления. В марте 1990 года был принят закон об учреждении поста президента СССР и внесение изменений и дополнений в Конституцию СССР. Вместо обычного для советской системы коллегиального главы государства, президиума Верховного Совета СССР, был учрежден пост президента с большими полномочиями. Он был и Верховным и главнокомандующим вооруженными силами СССР, назначал и смещал военное командование. Президент представлял Верховному Совету СССР а затем съезду народных депутатов на утверждение и освобождение от должности председателя правительства СССР, Верховного суда, Генерального прокурора, председателя Высшего арбитражного суда СССР и персональный состав Комитета Конституционного надзора СССР. Президент имел право объявить мобилизацию, состояние войны, военное или чрезвычайное положение в отдельных районах страны, ввести временное президентское правление. Он возглавлял Совет Безопасности СССР, члены которого назначались по согласованию с Верховным Советом СССР. Поначалу был создан и Президентский Совет, который был упразднен в ноябре 1990 -го года ввиду неработоспособности. Президент СССР возглавлял Совет Федерации, в который входили вице-президент СССР и президенты республик. Решение этого совета принимались большинством не менее 2/3 голосов. Президент СССР должен был избираться прямыми выборами, но в первый раз, в порядке исключения, он был избран народными депутатами СССР. В 1990 году уже нельзя было надеяться, что Михаил Сергеевич Горбачев будет избран на прямых выборах. 20 марта 1991 года был принят закон, по которому упразднялся Совет министров СССР, и создавалось правительство нового типа – кабинет министров СССР при президенте, с более низким статусом и более узкими функциями, нежели традиционный совмин. Это была половинчатая попытка перейти от давно воспринятой России германской традиции устройства исполнительно-распорядительной власти к американской. Изменения в местных органах государственной власти начались с эксперимента проведенного во время выборов 1987 года. В 5% районов СССР выборы проводились на состязательной основе. На 94 тысячи мандатов было выдвинуто свыше 120 тысяч кандидатов. В 1988 году был принят новый закон о выборах народных депутатов СССР и об изменениях в Конституции. Был введен Институт председателей советов всех уровней и президиумов местных советов, которые взяли на себя функции исполкомов. Работники исполкомов и руководящие партийные работники не могли быть избраны депутатами советов. Это должно было означать шаг к отстранению аппарата и партии от власти. Важные изменения внес закон 1990 года об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР. Было введено понятие «коммунальная собственность» и определено, что экономическую основу местных советов составляют природные ресурсы – земля, вода, лес и прочее. И собственность, служащая источником получения доходов, предприятия и другие объекты, находящиеся на территории совета. Советы вступали с ними в хозяйственные отношения на налоговой и договорной основе. Причем сами советы – получили право устанавливать ставки налогов с прибыли предприятий коммунальной собственности, вводить местные пошлины, сборы и налоги, арендную плату, формировать валютные фонды. Это было важным шагом в разделении общенародной собственности и децентрализации государственной власти большой уступкой местничеству. В связи с межнациональным конфликтом в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской СССР 12 января 1989 года был создан чрезвычайный орган местной власти – Комитет Особого Управления НКАО, который подчинялся непосредственно Верховному Совету СССР. Полномочия Совета Народных Депутатов НКАО временно приостанавливались, и вся полнота власти была передана этому комитету. В январе 1990 года в НКАО было объявлено чрезвычайное положение. Изменения в политической системе В 1988 году появились первые массовые политические организации с антисоветскими и антисоюзными платформами – Народные фронты в республиках Прибалтики. Они возникли при поддержке руководства ЦК КПСС и вначале декларировали цель защиты гласности постепенно, но быстро переходя к лозунгам сначала экономического, республиканских хозрасчет, а потом и политического сепаратизма. Антисоветская оппозиция на Первом съезде народных депутатов организационно оформилась как межрегиональная депутатская группа, программа которой была изложена в тезисах к платформе МДГ в сентябре 1989 года. МДГ сразу стала использовать антиимперскую риторику, и вступила в союз с лидерами сепаратистов. Два главных требования МДГ сыграли большую роль в дальнейшем процессе – отмена шестой статьи Конституции СССР, о руководящей роли КПСС и легализация забастовок. Был также выдвинут лозунг «Вся власть Советам как средство подрыва гегемонии КПСС». Впоследствии Советы были объявлены прибежищем портократов и стали ликвидироваться. Вопрос об отмене шестой статьи не был включен в повестку дня Второго съезда народных депутатов СССР Верховным Советом СССР. Не хватило несколько голосов. Перед открытием съезда 12 декабря 1989 года МДГ обратилась с призывом ко всеобщей политической забастовке в поддержку требований об отмене шестой статьи. Но большинство на съезде также отказалось включить вопрос в повестку дня. Парадоксальное положение сложилось с принятием закона о Конституционном надзоре и выборами в Комитет Конституционного надзора. Против этого важного шага в сторону правового государства выступили демократы, прежде всего потому, что статья 74 Конституции СССР провозглашала приоритет союзного закона над республиканским. Обращение к праву затруднило бы сепаратистскую деятельность демократов. Таким образом, уже в 1989 году речь шла не о реформировании, а о сломе советского государства. На Третий съезд сама КПСС, согласно решению состоявшегося накануне пленума ЦК КПСС, внесла в порядке законодательной инициативы проект закона СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам политической системы. Статья 6 и 7 Конституции СССР. Отмена 6 статьи была упакована в один пакет с необычным изменением – введением поста президента. Послушное большинство приняло закон, правовая основа, на которую опиралась руководящая роль КПСС, была устранена, что вынуло стержень из всей политической системы государства. Президент СССР бывший одновременно генеральным секретарем КПСС, вышел из-под контроля партии. Ее политбюро и ЦК были сразу практически отстранены от участия в выработке решений. Упразднение в 1989 году номенклатуры вместе с лишением КПСС правовых оснований для влияния на кадровую политику освободило от контроля партии республиканские и местные элиты. Государственный аппарат, превратился в сложный конгломерат сотрудничающих или противоборствующих групп и кланов. Легализация забастовок дала мощное средство шантажа союзной власти и поддержки политических требований антисоветской оппозиции. Лидеры МДГ прямо призывали шахтеров Кузбасса бастовать, и эти забастовки сыграли большую роль в подрыве государства. В январе 1990 года было создано радикальное движение «Демократическая Россия» – «Демократы», которое положило в основу своей идеологии антикоммунизм, а в области государственного строительства выдвигало идею сильной авторитарно-олигархической власти, нередко с прямой апологетикой авторитаризма и диктатуры исполнительной власти. Другим типом антисоветских и антисоюзных движений Были возникающие националистические организации, которые готовили почву для конфликта как с союзным центром, так и с национальными меньшинствами внутри республик. Консервативная оппозиция ни в органах власти, ни в КПСС организоваться не смогла. Те народные депутаты, которые были не согласны с изменениями, агрессивно послушное большинство, образовали рыхлую парламентскую группу «Союз». Она, однако не выработала ни платформы, ни программы действий, выражалась туманными намеками. Воспитанные в советской системе люди не могли перейти психологический барьер и открыто выступить против руководства КПСС. Вооруженные силы, правоохранительные органы. Реорганизация этих институтов государства проходила в обстановке жесткой идеологической кампании против КГБ, МВД и армии. Считая их наиболее консервативной частью советского государства, идеологи перестройки стремились их психологически разоружить. На деле проводилась акция по разрушению положительного образа всех вооруженных сил в общественном сознании и по подрыву самоуважения офицерского корпуса. Большое разрушительное значение для армии имело утверждение приоритета демократических идеалов перед воинской дисциплиной. В 1991 году интенсивно внедрялась мысль, что солдат не должен выполнять приказы, идущие вразрез с общечеловеческими ценностями. Такие заявления вынуждены были делать даже высшие должностные лица Министерства обороны. Нарастали требования о прохождении службы призывниками только в своих республиках. Подготовка к расчленению советской армии по национальному признаку. Основные процессы, сказавшиеся на армии, были связаны с объявленным прекращением холодной войны, крупным разоружением и сокращением вооруженных сил, ликвидацией Варшавского договора и выводом советских войск из стран Восточной Европы, конверсией оборонной промышленности СССР. Большое влияние оказывал и нарастающий экономический кризис, затруднивший снабжение и перевооружение армии, социальное обустройство увольняемых офицеров. Кроме того, обострились политические и межнациональные конфликты, в которые вовлекалась армия. Важные изменения проходили не столько в структуре, сколько в процессе принятия государственных решений, которые определяли место того или иного института в государстве. Военное руководство было отстранено от участия в решении важнейших военно-политических вопросов. Так, поразившее весь мир заявление Горбачева 15 января 1986 года по программе полного ядерного разоружения СССР в течение 15 лет было неожиданностью для военных. В 1986 году была создана Межведомственная комиссия по разоружению из руководителей Мид, Министерства обороны, КГБ, Военно-промышленной комиссии Совета министров и ряда отделов ЦК кпсс Большая пятерка. В ней нарастала напряженность дошедшая 10 марта 1990 года до открытого конфликта, из-за того, что договоренности с США по разоружению не только не согласовывались, но даже не доводились до сведения комиссии. Так, не удалось обнаружить никаких сведений о подготовке решения об уничтожении лучшего в мире ракетного комплекса АК, о котором открыто вообще не было речи на переговорах. Начальник генштаба Моисеев Доложил, что в результате маневров Шварнадзе США получили право иметь 11 тысяч боеголовок против 6 тысяч для СССР. После этого конфликта комиссия была ликвидирована. В связи с переходом к рыночной экономике стали создаваться новые органы, в которых не было необходимости при советской системе хозяйства. В 1986 году образовано как общесоюзный орган Главное управление государственного таможенного контроля, преобразованное в 1991 году в Таможенный комитет СССР. В 1991 году был утвержден новый таможенный кодекс СССР. В январе 1990 года учреждена Главная государственная налоговая инспекция. В 1987 году в составе УВД стали создаваться отряды милиции особого назначения – ОМОН, предназначенные для охраны общественного порядка во время митингов и демонстраций. В 1989 году на вооружение милиции была принята резиновая дубинка, что имело большое символическое значение. В 1989-1991 годах произошло внешне малозаметное – Но важное изменение всех правоохранительных органов – МВД, КГБ, суда и прокуратуры – уход большей части квалифицированных кадров. К этому побуждали две причины – сильное давление прессы, которое дискредитировало эти органы, и быстрое относительное понижение зарплаты, которое в этих органах невозможно компенсировать побочными заработками. Перестройка государственных органов управления В рамках перехода к экономическим методам управления и полному хозрасчету предприятий было проведено радикальное изменение всей структуры управления. За один год в отраслях было полностью ликвидировано среднее звено управления с переходом к двухзвенной системе Министерства-завод. В центральных органах управления СССР и Республик было сокращено 593 тысячи работников, Из них только в Москве 81 тысяча. Они были трудоустроены в других учреждениях отраслей. На 40% было сокращено число структурных подразделений центрального аппарата. Прямым результатом этой акции было разрушение информационной системы народного хозяйства. Поскольку компьютерной сети накопления, хранения и распространения информации в СССР еще не было создано, Опытные кадры с их документацией были главными элементами системы. Когда эти люди были уволены, а их тетради и картотеки свалены в кладовке, потоки информации оказались блокированы. Это стало одной из важных причин разрухи. Сноска автора. Предприятия, нуждаясь в информации о сотнях смежных производств и тысячах продуктов, начали лихорадочно искать новые источники. Например, Всесоюзное химическое общество вдруг стали осаждать командированные с заводов, искать нужных им смежников через картотеку общества, так как его ячейки имелись на каждом предприятии химического профиля. Некоторые уволенные работники министерств, догадавшиеся захватить с собой картотеки, стали торговать информацией. Конец сноски. В 1987 году был начат процесс слияния и разделения министерств, которым невозможно усмотреть какую-либо единую систему – министерская чехарда. Поскольку он коснулся почти всех ведомств, приведем лишь три примера. 20 июля 1987 года ликвидированы Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и Министерство машиностроения для животноводства СССР, и на их базе создано Министерство Тракторного и Сельскохозяйственного машиностроения СССР. 2 декабря 1988 года оно было ликвидировано. Одновременно было ликвидировано Министерство автомобильной промышленности СССР, а затем создано Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В ноябре 1985 года Были ликвидированы 6 сельскохозяйственных ведомств и учрежден Госагропром СССР. В апреле 1989 года он был упразднен. Часть его функции взяла на себя Государственная комиссия Совета министров СССР по продовольствию и закупкам. Она была ликвидирована в апреле 1991 года и образована министерство сельского хозяйства СССР. В августе 1986 года Министерство строительства СССР было районировано. На его базе было создано четыре министерства, ведающих строительством в разных районах СССР. В 1989 году они были упразднены. Фактически, начиная с 1986 года, Центральный аппарат управления хозяйством стал недееспособен.